Глава третья С наступлением темноты отряд расположился на ночевку. На установку защитного периметра ушло совсем немного времени, едва ли больше, чем на рытье ямы и разведение в ней костра. Капитан распределил дежурство и уселись ужинать. Получается, что если бы мы не начали по ним стрелять, то они просто пробежали бы мимо и все... Лист слегка пришел в себя после схватки с голышами, и с языка снова начали сыпаться вопросы. «Сам как думаешь?» Даня сидел ближе всех, и основная словесная атака приходилась на него. «Знал бы, что думать, не спрашивал бы. Это же ни хрена неправильно. Что именно? То, что никто из нас не пострадал? Такое поведение мутантов. Считаю, что нужно с этим разобраться, чтобы понимать, как действовать в следующий раз». Капитан Мартыненко вступил в разговор. «Действовать, как и раньше, целиться и стрелять. Ты, Лис, фургу не гони. Произошедшая чистая случайность. Исключение из правил. Так я об этом и говорю. А мне кажется, ты просто мозги засираешь и себе, и нам». Томас хохотнул. «Да себе-то он уже давно и безнадежно». В этот раз настала очередь Лиса игнорировать шутку. «А никому не показалось, что голыши бежали от чего-то?» чего скинул брови Томас. «Не знаю, но оно их так испугало, что стало плевать на пули и гранаты». Лис краем глаза заметил, как напрягся командир, но он не собирался нарушать приказ и продолжил начатую тему. «Там же кругом аномалии. Вот и получается, что мы просто оказались у мутантов на пути. Но когда мы начали стрелять, у них же была возможность развернуться и свалить. Но они вместо этого лезли под пули. Дохли, но не останавливались». Так, словно пытались спастись от чего-то или кого-то. Он замолчал, давая возможность товарищам переварить смысл сказанного. Какое-то время никто не произносил ни слова. Потом Гныш досадливо цыкнул и сказал. «Командир, разрешите Лису степать Даню насчет гранаты, а то и так здесь не курорт. Теперь он еще жути нагоняет. Но вот не хочется мне думать, что рядом есть кто-то, способный напугать стаю голышей больше, чем мы». «У мутантов случается такое», — сказал капитан. «Ученые называют это явление «гон», когда без какой-либо видимой причины тварь избивается в стаи и, как бешеный, проносится через блокпосты лагеря сталкеров, рвутся за пределы зоны». «И никого не трогают при этом?» Командир помедлил с ответом. «Насколько я знаю, наоборот, нападают на всех подряд, людей, немутированных животных». Некоторые сталкеры считают, что так мутанты мстят за то, что их сделали уродами. Это был не гон, коротко отмел версию капитана Лис. спорить с ним никто не стал. Перед тем как заступить на дежурство рассудительный Томас сказал: Ну и чего вы все закисли, это же зона, здесь всякого можно ожидать. Вы как будто не знали, чего чудить это Лис, вот с чего ты начал? Да я, это сонно пробормотал Лис, не открывая глаз. Перевозбудился от шести-то вибраторов. А вы чего? Не знаю. Ведетесь, как девочки на дискотеке. Спецназовцы негромко рассмеялись. От скотина, беззлобно сказал Гныш. Утро выдалось туманным и зябким. Вместе с новым днем пробуждался и лес. Звуки ночной жизни смолкали, а на смену им приходили другие, более смелые, звонкие, переливистые. К тому времени, как спецназовцы покончили с коротким завтраком, ушел туман, оставив после себя тончайшую пелену из влаги. Казалось, что сырость проникла даже под одежду. Постоянно хотелось поежиться и передернуть плечами. Сняв охранный периметр и засыпав костер, отряд отправился в путь. Постепенно серое небо просветлело, и вскоре появилось солнце. Лис посмотрел на светило, прищурив один глаз. В носу защекотало. Он остановился, несколько растянул воздух и чихнул. «Ух!» — помотал головой. Настроение почему-то сразу улучшилось. «Не растягиваться!» — буркнул капитан, бросив взгляд на отставшего лиса. «Капитан, а расскажите нам, что такого ценного осталось той лаборатории, из-за чего нас, можно сказать, элиту спецназа туда послали?» «Ты на инструктаже спал, что ли, элита?» Да батя какую-то ерунду прогнал про ценные научные разработки, а тот батан который все время карандаш грыз, я вообще не разобрал, чего он бубнил. Но это твои проблемы. В институте нужно было учиться, а не балду пинать. Глядишь и понял бы чего. Да я и не пинал. Томас присоединился к разговору. Сам же говорил, что тебя со второго курса выперли. Так не из-за плохой учебы. Ну да, из-за хорошей. Лис махнул рукой. Мол, не говори, если не знаешь. Я тогда с девчонкой встречался. — Да ладно, — делал изумился Томас. — Только с одной не узнаю вас в гриме. Люм осадил. — Не перебивай, мы этой истории еще не слышали. К тому же и Лис был когда-то наивен и неопытен. — Ага, ага, — засмеялся Томас. — Мне кажется, что он как родился, так сразу двух мамок сиську сосал. — Мне продолжать? — спросил Лис с отрешенным видом. Тома скачнул головой и смехнулся. «Валяй!» но ну, так вот!» Безразличие в одно мгновение сменилось воодушевлением. «Встречался я тогда с девчонкой. Шуры-муры, обнимашки-поцелуи. То в кино сходим, то в кафе. Она еще на каток любила меня таскать, а я коньки с детства ненавижу. Так ты же в хоккей играл!» «Теперь уже Люм удивился. Это другая история. Быстро нашелся лис, чем вызвал улыбки на лицах товарищей. В общем, встречались мы полгода». Я ее с родителями познакомил, она меня со своей мамой. Отец с ними не жил. Мать ей говорила, что он какой-то дипломат или атташе где-то за границей. Я-то сразу понял, что брехня это. Ну, как всегда, детям парят. У кого космонавт, у кого шпион на задании. У нее вот дипломат. А она верила, я же не стал разубеждать. Мы так сблизились, что друзья уже нас по отдельности не воспринимали даже. Да я и сам привык. И в один прекрасный день она не появилась в универе. Я забеспокоился, начал звонить, сбрасывала. Я в непонятках. Поехал к ней домой, никого нет. Снова позвонил, опять сбросила. Ну, ладно, думаю, мало ли что. Вечером перезвонит. Но и вечером не перезвонила. Ночью не выдержал и еще раз набрал. И что вы думаете? Она сонным голосом у меня поинтересовалась, в курсе ли я, сколько времени». Я был в курсе, ведь я все это время за нее волновался. Тут меня обида взяла. Я положил трубку и решил, что больше не звоню, пусть сама. Но прошел день, другой, а она словно обо мне забыла. Решив, что по телефону такие вещи не выясняют, пошел к ней. Мать сказала, что ее нет и ждать не надо, потому что не будет. Я не поверил, прождал до поздней ночи, но дома она так и не появилась». Тогда я поехал к ней в универ, посчитав, что там-то она должна появиться. И не ошибся. Появилась. На черной бэхе последней модели и с холеным мужиком за рулем. Таких еще папиками называют. Богатый бизнесмен, который содержит молоденькую любовницу. «Хот, сучка!» — хмыкнул Даня. Я сцену устраивать не стал, свалил, пока она не увидела, а потом сделал вид, что ничего не знаю. Она вечером того же дня позвонила, как ни в чем не бывало — По поводу того, что где пропадала все это время, сказала, что потом объяснит. Но я видел, что она изменилась. У нее новый телефон появился, всякие шмотки модные. Вечерами начались неожиданные дела, встречи, походы в рестораны. Этот хмырь ей постоянно названивал, а она сразу уходила подальше и по полчаса трещала. А поговорив, возвращалась крайне довольная и мыслями где-то, ну, явно не со мной. «Прикиньте, что у меня в душе творилось». «А чего не спросил напрямую?» «Чего за херня, мол, такая?» поинтересовался Томас. «Я спросил. Она ответила, что всему свое время. Я тогда психанул здорово. Кажется, что-то из мебели сломал. Тогда я решил сам все узнать. Выследил их?» «Внимание!» предупредил идущий впереди люм. Лис сразу замолчал и вместе с остальными приготовился к обороне. Капитан подошел к присевшему за деревом люму. «Что у тебя?» Боец смотнул головой, указал куда-то вперед. С позиции Лиса не получилось различить, что взволновало товарища. Обзор закрывал кустарник. «Охренеть!» – проговорил капитан. «Аномалия?» «Не похоже», – ответил Люм и показал командиру счетчик аномальной активности, судя по которому он и в радиусе досягания датчиков устройства отсутствовала Капитан сверился со своим и убедился в верности показаний, потом взял автомат на изготовку и знаком приказал следовать за ним. Когда лис обогнул куст, то едва не повторил восклицание капитана. Перед отрядом расположилась небольшая полянка, заросшая некогда высокой травой, но сейчас представлявшая собой бойню. Кровь покрывала все вокруг – деревья, кусты, примятые стебли осоки – Всюду валялись внутренности и те, кому они раньше принадлежали – голыши Почти два десятка трупов мутированных псов были разбросаны по поляне. Некоторые казались разорваны на части. В воздухе стоял запах разложения, над телами велись мухи. от мерзость!» – фыркнул Гныш. «Кто ж их так?» Про аномалии никто не спрашивал, хотя на всякий случай каждый проверил свой ощетчик. — Мне почему-то кажется, — задумчиво произнес капитан, — это сделал тот, от кого бежала вчерашняя стая, да и направление совпадает. — Точнее то, что от нее осталось, — поправил Лиз. — А ты, похоже, казался прав. — Похоже. Только я что-то этому совсем не рад. — И у меня уже вопрос. А где падальщики? Это же вчера произошло. Неужели до сих пор никого не привлек запах крови? — Контакт на 11 сообщил Люм. «Типун тебе на язык, лис!» – проворчал Томас. У дальнего края поляны неспешно выходили из-за деревьев шипастые собаки. Костяные наросты на их телах, за которые они получили свое название, подрагивали и то раскрывались, делая твари похожими на гигантские репьи, то снова складывались некое подобие брони. «Семь, восемь, девять!» – считал в лис, выходящих на поляну шипастых собак. — Справа вторая стая, — доложил Даня. Шипастые шагали будто с ленцой, поводя мордами из стороны в сторону, принюхиваясь. — 12 сосчитал лис. — У нас очко, братцы. — Вот сейчас я предпочел бы недобор, — произнес командир. Обе стаи разошлись в стороны и принялись за ближайшие к ним трупы голышей, не обращая внимания на людей, кроме двух вожаков. Те почти синхронно выдвинулись вперед, отделились от остальных и замерли метров пятнадцати от спецназовцев. — Приготовиться, — велил капитан. — Гныш, если что, эти два перца твои. — Понял, перцы мои. Но мутанты не шевелились, стояли неподвижно, вытянувшись в сторону людей и задрав морды. — Думаю, надо валить, пока им есть что глодать предложил Томас. — Лис, ведешь, — приказал командир. — Уходим. А счетчик показывал лишь небольшую активность по разные стороны от пути отступления. Коридор 10 метров, сказал лист, сверяясь с показаниями устройства. Протяженность от 20. Идем. Но едва отряд сдвинулся с места, как костяные шипы на обоих вожаках начали подрагивать и стучать друг от друга, чем привлекли внимание стальных тварей. Мутанты оторвались от трапезы и как один повернули морды. «Твою мать!» – процедил капитан. Как-то сразу стало понятно, что уйти им не дадут. Вожаки не охраняли свои стаи, как могло показаться в начале а караулили живую добычу, пока сородичи насыщались дохлятиной. Не успели спецназовцы сделать и пары шагов, как шипы вожаков резко раскрылись, и обе стаи, как по сигналу, рванули к людям. — К обороне! — приказал капитан. — Лис, Даня, гранаты! Сам Мартыненко, Томас, Люм и Гныш присели и открыли огонь. Несколько раз пшикнула винтовка снайпера, и один из вожаков свалился под лапы сородичей. Второго убить сразу не удалось. Стрекотание трех автоматов слилось в один раскатистый грохот. Очереди срезали нескольких тварей. Но полтора десятка мутантов продолжали надвигаться неудержимой колючей устрашающей волной. Гранаты, описав короткие дуги, упали в траву на пути у шипастых столкновение с мягкой почвой оказалось недостаточно для срабатывания ударного механизма, поэтому взрыв пришлось ждать три с небольшим секунды. За это, по сути, ничтожно малое время, мутанты успели оказаться уже в нескольких метрах от спецназовцев. Два столба черной земли взметнулись в воздух, раскидав и разорвав на части с полдюжины тварей. Остальных встретил шквал огня из пяти автоматов и одной снайперской винтовки. Пули рвали тела мутантов. В стороны летели костяные осколки шипов, кровь и куски плоти. Пять или шесть собак все же успели прыгнуть на людей, но приземлились уже мертвыми. Последним сдох вожак. Его возле ног добил капитан, высадив полобоим из пистолета в морду мутанта. Остальные бойцы уже прекратили стрельбу и выстрелы командирского стрижа прозвучали финальным аккордом к разыгравшейся сцене. Уф! — выдохнул Даня. — Это было напряженно. — А вы заметили, что перец, которого командир прикончил, именно к нему мчался? — спросил Томас. — Не кому-то из нас, а прям мёхонько к Мартыну. — Я ему в бочину пуль пять всадил. И пофигу. — Вожак вожака! — хмыкнул Лис. — Ладно, — поднялся командир. — Уходим, пока ещё гости не нагрянули. И впредь стараемся избегать столкновений, а то без патронов останемся. Лис... «Выводи нас своим коридором, а после встаем на прежний курс. Надо добраться до лаборатории «Засветло».